Глава шестая. В итоге мне назначают строгий постельный режим. Король целый консилиум собрал самим собой во главе, да и сам же принял решение касаемо моего самочувствия. Сначала вызвал мага, но его ответ не удовлетворил. Межпространственные перемещения абсолютно безопасны. Теоретически. Бодро отрапортовал тот. То есть ты бы ничего не рекомендовал Амелии? Хм... Патронику сделал вид, что задумался. Пусть полежит. Ты у меня, спрашиваешь? Недовольно произнес Сесил. Нет, ваше величество, я предлагаю. Полежать ведь никому не вредит. Теоретически. Теоретически? На этом моменте король буквально взъярился. А у тебя есть что-то не теоретическое, а практическое, и чтобы наверняка работало? Конечно, есть. Маг под грозным взглядом правителя уменьшился в полтора раза. Ой, то есть, наверное, есть. Просто, вы же понимаете, опыт межмирового перемещения ничтожно мал. По этой теме литературы толком не найти. Приходится самому экспериментировать. Действовать опытом проб и ошибок, а последствия и вовсе не изучены. На этой его фразе я приуныла. Если чудо меня не перенесет обратно, то надеяться на местных магов точно не стоит. Связываться вот с такими теоретиками себе дороже. Слишком я понадеялась на их могущество и всесильность. Оказывается, они только водопровод могут заставить работать без перебоя, а как попаданку вернуть на место, когда в ее услугах больше не будут нуждаться, они не знают. Свободен! Король же лишь покачал головой и выгнал Патроникуса. А ты ложись. Полежать и впрямь всем не помешает. Распоряжусь принести тебе фруктов, легкие перекусы и прохладной воды. Когда меня в детстве выкачивало, в карете это всегда помогало. В этот момент я посмотрела на короля, широко распахнув глаза. Он, оказывается, бывает весьма человечным, даже детскими воспоминаниями делится. Спасибо, Ваше Величество. Сочла нужным его поблагодарить. Давай без официального тона, по крайней мере, наедине. Мы в одной связке, и я ответственен за происходящее. Договорил и вышел из покоев, прикрыв за собой дверь. Сбегать я больше не планировала, правда, и лежать не хотелось. Слишком у них тут идеально заправленные кровати. Прямо музейный экспонат с балдахинами и кучей фигурных подушечек, расставленных в определенном порядке. Нарушать гармонию собственным телом не хотелось, и в итоге я присела на диван возле окна. «Почему не в постели?» А вот король был недоволен моим выбором. «Ладно, лекарь смотрит, потом переместишься». Лекарем оказался худощавый мужчина с очень бледным лицом, его белое одеяние лишь подчеркивал нездоровый цвет лица. Ему бы самому подлечиться, а не заниматься этим с другими. «Я бы посоветовал пустить кровь, это всегда помогает после обмороков», произнес он, едва взглянув на меня. «С ума сошли?» Естественно, я тут же возмутилась. «У вас есть магия, но вы до сих пор лечитесь столь примитивными и опасными средствами? Нет уж, я не согласна. Себе кровь пускайте!» Договорила и скрестила руки на груди, отвернувшись в окно. Оставалось надеяться, что в силу ко мне применять не будут. «Что ж...» — тяжело вздохнул король. «Свободен, Ксенофилиус!» Отпустил лекаря, а мне отдал другой приказ. Едва за лекарем закрылась дверь. «А ты в постель. Буду сам тебя лечить». Это было даже мило. Первый день. «Кто в наше время может похвастаться тем, что у него в докторах сам король?» Ну, я уже три дня в покоях, мне скучно, и я устала от ничего не делания. Лекари правителей слишком строгие, а водные лекции о магии и устройстве Наирии от Патроникуса не слишком-то скрашивают мой досуг. Да и возвращение на землю так и не случилось, значит, я в этом мире надолго. Тяжело вздыхаю и снова присаживаюсь на полюбившийся мне диван. Он стоит возле окна, которое служит мне единственным связующим звеном с внешним миром. Вяло рассматриваю сочную зеленую траву и верхушки деревьев вдалеке. Даже местный красивый пейзаж уже не скрашивает мою скуку. Надо или требовать свободы, или самой сбегать. Еще один день в заперти я не выдержу. Но тут мой взгляд падает на человека, одиноко стоящего на улице. Я его сразу узнаю. Это Мишель. И он почему-то смотрит прямо на меня и не отводит глаза, даже когда понимает, что я его заметила. Ее взгляд буквально пронзает. Заглядывает внутрь. Миша также всегда смотрел. «Кто ты?» Шепчу. «Я расскажу». Доносится до меня ответ, что буквально пригвождает меня к месту. Он отпечатывается прямо в моей голове, ведь невозможно с такого расстояния услышать чужой шепот. Резко поднимаюсь на ноги, не разрывая наш зрительный контакт. «Стой на месте!» «Я иду!» Громко произношу и выбегаю из покоев.